Глава десятая. Ролли, Северная Каролина, четверг, одиннадцатое июля две тысячи двадцать четвертого года. Отменив всех пациентов до конца дня, Хастингсы поехали домой вместе со Слоан. Они сидели за кухонным столом, разложив на нем все имеющиеся у них распечатки, обложки таблоидов, газетные статьи и подробное генеалогическое древо, составленное Джеймсом. Хотя Слон никогда всерьез не верила, что ее приемные родители знают о ее происхождении больше, чем ей рассказывают, изумление на их лицах развеивало любые сомнения, тающиеся в темных уголках ее сознания. Насколько точен этот анализ ДНК? – поинтересовался отец. Я задала Джеймсу тот же вопрос. На 99,9 процента. Слон достала еще одну фотографию малышки Шарлотты на руках у родителей. Значит, эта девочка я или я, это она или что-то в этом роде? Слон Вачейни бросила фотографии на стол. Вы можете получить все записи обо мне в агентстве по усыновлению, которым вы воспользовались. Слон заметила, как ее родители смущенно переглянулись. У нас есть документы, сказал отец, но не от агентства по усыновлению. Изначально мы связались с агентством и долго были в их списке, но после того, как несколько потенциальных вариантов сорвались, мы решили расширить поиск. Расширить? В каком смысле? Частное усыновление? Подхватила мать. Мы оставались в списке агентства, но это такой долгий и трудоемкий процесс, и столько попыток закончились для нас разочарованием, что мы начали искать другие варианты. Мы слышали о других парах, которые самостоятельно находили биологических родителей и общались с ними напрямую, а не через агентство. Многие эти истории имели счастливый конец, и действовать без посредников, как оказалось, намного быстрее. Но как вы нашли меня, если не через агентство по усыновлению? Дело было в 1995 году, начал ее отец. Интернет был новинкой и только набирал обороты. «Всемирная паутина, мобильные телефоны, смс-ки и мгновенная связь с кем угодно по всему миру — все это знакомо тебе с детства, Слуан, но тогда интернет был чем-то новым и незнакомым». Имея представление о возможностях интернета, сообщество усыновителей решило освоить эту новую технологию, чтобы получить шанс избавиться от посредников лица агентства, упростить процесс и познакомиться онлайн с биологическими родителями, которые, в свою очередь, хотели напрямую найти приемных родителей. Это было похоже на золотую лихорадку. Как только появились первые успешные кейсы, все устремились в интернет, чтобы попробовать частное усыновление. К тому времени мы безрезультатно сотрудничали с агентством уже три года, поэтому тоже решили этим воспользоваться. Мы довольно быстро познакомились с твоей биологической матерью и спустя два месяца подписали бумаги и ты стала нашей. Вы с ней встречались? Уточнила Слоан. С моей биологической матерью? Долли кивнула. Конечно. Слоан указала на фотографию Анабель Морголис с обложки журнала Events. Она? Солуан увидела, как ее родители снова переглянулись, прежде чем ее мать покачала головой. «Нет!» — Солуан глубоко вздохнула. «Боже мой, что, черт возьми, происходит? У нас есть и документы!» — пробормотала доля Хастингс себе под нос. Солуан глубоко вздохнула. «Ну тогда либо совпадение моего профиля с ДНК этой семьи неверно, что статистически невозможно, либо в момент удочерения происходило что-то ужасное!» «Например, это Венди Даунинг, которая утверждала, что она, моя биологическая мать, на самом деле похитила меня или что-то в этом роде. Господи, я не знаю!» Отец подошел к ней и погладил ее по спине. «Все в порядке, милая. Мы с этим разберемся, но я думаю...» Тот Хастингс взглянул на жену. «Учитывая все, что ты обнаружила, я думаю, нам нужно позвонить в полицию». Глава семьдесят четвертая. Бенд, Орегон, четверг, пятнадцатое августа две тысячи двадцать четвертого года. Спустя две недели после своего мучительного испытания в поместье Марголисов Слоан пришлось вернуться в Орегон. Ее вызывали в ФБР. С тех пор как агент Джон Майклс и его оперативная группа изучили фотографии, обнаруженные Слоан и Норой в фотоаппарате Анабель Марголис. ФБР в течение десяти дней обследовало с помощью георадара территории вокруг винодельни. За день до этого они обнаружили три участка, где ультразвук показал наличие посторонних предметов глубоко под землей. Были привлечены эксперты, которые подтвердили, что почва была потревожена и пересыпана несколько лет назад, поскольку Элис Морголис имел доступ к любому оборудованию, хранившемуся на территории поместья. Поисковая группа предполагала, что тела были зарыты на большой глубине. Собаки, привлеченные к поискам, помогли определиться с выбором места. Начались раскопки. Агент Майклс встретил Слуану в главных вороты и проводил ее к гольф-кару, который отвез их к месту раскопок в глубине виноградников. Территория была оцеплена желтой лентой с надписью «Место преступления». Эксцаваторы Ривели, когда их ковши вгрызались в землю и поднимали грунт, которые грузили в самосвалы с пиканием выезжающие задним ходом с территории. Агент Майклс и Слоан прибыли на место. Кто-то из агентов стоял в стороне, другие же смотрели на большой монитор, работающий от газогенератора, которым руководствовались операторы землеройных машин, выбирая, как глубоко нужно копать. Все, крикнул один из агентов, когда последнее ведро земли было извлечено из глубокой ямы. Агент подошел к Майклсу. «Мы примерно в трех футах, теперь нам придется идти вручную». В яму глубиной восемь футов опустили лестницу, и трое агентов спустились вниз. Как только они оказались в яме, им сбросили лопаты, и поиск продолжился. «Как вы нашли это конкретное место?» — спросила Слоа, накидывая взглядом обширные владения марголесов, простиравшиеся на тысячи акров. У нас была команда из сотни агентов, которые исходили всю территорию с радарами. Мы получили кучу совпадений, потом сужили их до нескольких участков. Затем мы привлекли экспертов и гидролокатор. Они смогли отличить объекты под землёй, которые на самом деле представляли интерес, а от всякой ерунды. После этого мы опустили гидравлические опоры к посторонним предметам в этих местах, а затем подняли их обратно. А дальше уже на помощь пришли собаки. Вот тут они буквально сошли с ума. Агент Майклс сделал паузу. Мы почти уверены, что это то самое место. Тридцать минут спустя один из агентов крикнул: «Здесь что-то есть, док!» Судебный антрополог ФБР спустился по лестнице в яму, и Слоан принялась наблюдать за его работой. Наконец один из агентов поднялся по лестнице и подошел к Майклсу. «Сэр, это кости. Врач подтвердил, что это человеческие останки.» Агент Майклс поднял голову. Набрал полную грудь воздуха и положил руку на плечо слона. На это ушло почти тридцать лет, сказала девушка. Но мы их нашли. Мужчина повернулся к слону. Вы их нашли. Глава семьдесят пятая. Ролли, Северная Каролина. Пятница, шестой сентября две тысячи двадцать четвертого года. Слоан сидела в гостиной своих родителей, в центре комнаты перед портретом Слоан вместе с родителями стояли два кресла, привезенные Хэпниус. Сколько Слоан себя помнила, этот портрет всегда висел над камином. Но этим утром он висел на боковой стене гостиной. Продюсеры спросили, могут ли они переместить его так, чтобы он оказался на заднем плане во время интервью. Портрет создавал правильное настроение и соответствовал теме — возвращение малышки Шарлотты. В комнате стояли три камеры. Одна располагалась прямо перед двумя стульями, две другие по бокам. Студийные светильники были установлены на штативах, а стулья окружали белые задники, на длинных опорах висели микрофоны. Слоан решил отдать эксклюзивное интервью Эвери Мейсон и Американ Эвентс. Решение было принято после долгого разговора с доктором Кадзи, которая знала мисс Мейсон и подтвердила, что ей можно доверить освещение этих событий. Слоан откладывал интервью весь последний месяц, но с тех пор, как судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что тела найденные в поместье Марголисов действительно принадлежат Престону и Аннабель Марголис, она больше не могла ждать. Слоан понимала, что ей придется сделать свою историю публичной и удовлетворить любопытство общественности. Тело Марго Грей было обнаружено в мусорном контейнере на севере Сидерклик. Эрику Стамусу в офис у шерифа. Удалось добыть записи с камер видеонаблюдения из гостиницы Cedar Creek Inn, на которых было видно, как Эллис Марголес прибывает в гостиницу с большим чемоданом и поднимается на лифте на третий этаж. Потом он выходит из здания с тем же чемоданом. Кроме того, были записи Райдер Хиллер, запечатлевшие его у номера 303. Предполагалось, что внутри чемодана находилось тело Марго Грей. Поскольку Слоан отказалась разговаривать с Райдер Хиллер, подкастерша решила рассказать историю о Марго Грей и ее роли в саге о малышке Шарлотте. Благодаря кадрам, снятым Райдер в гостинице, выпуск о Марго Грей стал одним из самых популярных в истории нераскрытого. Фотографии с камеры Аннабель, проявленные Слоан и Норой, оставались единственной загадкой в деле исчезновения Аннабель и Престона Марголес. Никто не мог объяснить. кем были сделаны эти снимки в ночь убийства. Эта тайна подпитывала true crime сообщества и породила десятки теорий заговора, например, о том, что это Нора Марголи совершила безумную попытку задокументировать убийство для потомков. Слуан планировала опровергнуть эти слухи во время своего интервью с Эвери Мэйсон. «Пять минут!» — крикнул продюсер. Слуан улыбнулась своим родителям, те ободряющие кивнули. Она села в одно из кресел, Мильком взглянув на портрет, который казался ей неуместным, Эйвери Мейсон села рядом с ней. Готова, уточнила Эйвери. Слон глубоко вздохнула и кивнула. Готова. Продюсер поднял руку и начал обратный отсчет. Три, два, один. Мир подключился, и Слон Хастинс рассказала свою историю. Глава семьдесят шестая. Ролли, Северная Каролина, пятница, двадцать седьмое июня две тысячи двадцать пятого года. Следующим летом Слоан стояла перед клеткой в офисе главного судмедэксперта Северной Каролины. Она посмотрела на толпу, собравшуюся в зале, которая значительно превышала обычное количество слушателей презентаций других студентов. Она не была удивлена. За последний год ее история распространилась как вирус, и возвращение малышки Шарлотты Марголи составлялось таким же громким новостным событием, как ее исчезновение тридцать лет назад. Однако на этот раз слон была готова дать ответы, которые скользнули от средств массовой информации, правоохранительных органов и фанатов Трукрайм, мусирававших эту историю в течение трех десятилетий. Она сделала успокаивающий вдох и посмотрела на толпу, ожидающую ее презентации. Доктор Катти сидела в первом ряду. Она сыграла важную роль в подготовке презентации с Луан. Ее родители сидели сзади, а рядом с ними находился Эрик Стамас, приехавший из Сидар-Крик. Последний с Луан увидела Нору, вошедшую в дверь клетки. Несмотря на три операции, Нора все еще пользовалась костылем, но сесть она могла без проблем. Она помахала Слоан рукой и улыбнулась. В зале воцарилась тишина, свет погас. Слоан нажала кнопку на пульте дистанционного управления, и на интерактивной доске высветилось название ее презентации. История науки и новейшие достижения в судебной генеалогии. Меня зовут доктор Слоан Хастингс, и мой доклад посвящен тому, как с помощью судебной генеалогии Мне удалось раскрыть дело тридцати летней давности об исчезновении моих биологических родителей Престона и Анабель Морголес. Глава семьдесят седьмая. Ролли, Северная Каролина. Пятница, двадцать седьмое июня две тысячи двадцать пятого года. После презентации Слоан поговорила с несколькими присутствовавшими врачами, которые были увлечены ее исследованием и историей, рассказанной ею. Она представила своих родителей доктору Кате, которая пообещала не обделять ее вниманием в течение последнего года ее обучения. Не без участия Тодда Хастингса Слоан решила сосредоточиться на судебной стоматологии. Когда толпа поредела, она нашла Эрика в задней части клетки. Тебе вовсе не обязательно было проделывать весь этот путь сюда, сказала Слоан. Ты шутишь? Я бы ни за что не пропустил твой доклад. Кстати, ты была великолепна. Все в комнате или клетке, как бы не называлось это место, ловили каждое твоё слово. Спасибо и правда, Эрик, твой приезд очень много для меня значит. Ты надолго в городе? Возвращаюсь завтра. Послушай, Слоан, спасибо за всё, что ты для меня сделала. Не только я. Шериф склонил голову набок. Ничего этого не было бы без тебя. Я бы продолжал безуспешно искать ответ на вопрос, что случилось с моим отцом. Благодаря тебе я знаю правду. Жаль, что мы не смогли в этом разобраться, пока еще был жив твой дед. Эрик улыбнулся. Да, жаль. Последовало долгое молчание. У меня ранний рейс, прервал тишину Эрик. Но ты не против поужинать со мной сегодня вечером, чтобы отпраздновать? Слон кивнула. С удовольствием. Заедешь за мной в семь? Да, идеально. Ты все еще помнишь, как ко мне добираться? Как такое можно забыть? Оставлю перцовку в ящике стола. Премного благодарен, сказал Эрик с улыбкой. Увидимся вечером. После ухода Эрика в клетке остались только ее родители. Слоа нагляделась, но норы уже не было. Слоан ехала домой с чувством невероятного облегчения. Всего две недели отделяли ее от начала второго года обучения. Она была готова посвятить себя практике, понимая, что всего год отделяет ее от осуществления мечты о работе судебно-медицинским экспертом. Сделав малышке Шарлотта в ее резюме, Слоан без проблем нашла бы место в оперативной группе по расследованию убийств. Она заехала на парковку своего жилого комплекса Взяла с заднего сиденья коробку, в которой лежали результаты ее работы за год, и поднялась с ней по ступенькам. Когда она добралась до третьего этажа, то обнаружила, что ее ждут. Во-первых, ее ждала посылка, завернутая в коричневую бумагу, оставленную в входной двери. Во-вторых, на площадке стоял агент Джон Майклс, который прислонился к стене так же, как когда-то Эрикс Тамас. Как прошел доклад? спросил он Слоан. Думаю, все прошло хорошо, но больше всего я рада, что все наконец закончилось. Виспытываешь облегчение. Невероятное. Слон направилась к двери. Что за выезд надо? Появилось что-то новое в деле? Нет, я здесь, чтобы сделать предложение. Это ваше? Слон указала на сверток, прислоненный к входной двери. Нет, он уже был тут, когда я поднялся. Слон посмотрела на сверток, а затем снова на Майклса. Так какого рода предложение? Бюро нужна свежая кровь в криминалистическом отделе. Нам мог бы пригодиться кто-нибудь вроде тебя, когда ты закончишь последний год обучения. ФБР? Да, мэм. Я задумывалась об отделе по расследованию убийств? Узкомыслишь. Слухи ходят, люди судачат. На тебя большой спрос, и ты не создана для отдела по расследованию убийств. «У нас масштаб побольше, и наша целевая группа гораздо лучше подходит для твоих способностей. Ты могла бы работать в лаборатории криминалистики ФБР, помогая раскрывать преступления и нераскрытые дела по всей стране». Слон вставила ключ в замок входной двери. Предложение соответствовало ее запросам. «У меня есть время подумать?» «Конечно, у тебя есть год, чтобы решить». Агент Майклс протянул ей визитку. «Оставайся на связи». Слон улыбнулась. «Обязательно». «И удачи на практике в морге!» «Спасибо!» Мгновение спустя Слуан смотрела через перила третьего этажа, как уезжает агент Майклс. Когда он скрылся из виду, она посмотрела вниз на сверток, все еще прислоненный к ее двери. Он был небольшим, и на нем не оказалось ни адреса, ни почтовых отметок о доставке официальной курьерской службой. Она оглядела комплекс, как будто человек, оставивший сверток, все еще мог находиться поблизости». Никого не увидев, она открыла дверь, поставила коробку с бумагами на кухонный пол и подняла сверток, чтобы отнести его в квартиру. И только потом она заметила вторую коробку, поменьше, которая была спрятана за свертком. Она подняла ее, разрезав ножницами веревку на упаковке поменьше. Она откинула картонную крышку и открыла коробку. Внутри было камера Nikon FM10, принадлежавшая Набель, и новая упаковка пленки. Слуан улыбнулась, вертя камеру в руках. Поставив ее на пол, она потянулась к свертку побольше и медленно отодвинула коричневую бумагу, обнажив фотографию в рамке. Сняв бумагу, Слуан повернула рамку, чтобы полюбоваться фотографией. Это была увеличенная фотография ястреба Купера, сделанная Аннабель, когда птица взлетала с ветки. Тот самый снимок, который Слуан и Нора проявили в поместье Марголесов. Величественный ястреб с распростертыми крыльями, освещенный послеполуденным солнцем. К нижней части фотографии был приклеен белый конверт. Слоан положила рамку на стол, вскрыла его и достала открытку. Она прочитала ее и улыбнулась. Ты везь Париж и достигнешь невероятных высот, Нора.